The people have the right to know. Народ имеет право знать. С английского. Воскресенье, 27 июня 2021 года. Статья в New York Times. Вопреки очевидному, ВВС США отрицают, что удерживают французский рейсовый самолет и всех пассажиров на базе Maguire. Ранним вечером в четверг Boeing 787 авиакомпании Air France совершил вынужденную посадку на базе ВВС «Магуайр» в Нью-Джерси. Судя по всему, пассажиров и экипаж тайно удерживают в большом здании, специально оборудованном для их размещения. Несмотря на наши неоднократные запросы, ни военные, ни авиакомпания не предоставили никакого объяснения этому инциденту. База «Магуайр», 26 июня. Пенсионеры Джона и Джудит Медерик 65 и 66 лет, соответственно, не могли поверить своим глазам. Супруги ужинали в четверг вечером в своем саду в Кукстауне, Нью-Джерси, когда в миле от них на базе ВВС США «Магуайр» приземлился пассажирский самолет в сопровождении двух истребителей. Джон и Джудит привыкли к бесконечным полетам супергеркулесов и аваксов, но они не припомнят, чтобы за 30 лет, что они тут живут, на базе когда-либо садился гражданский самолет. Другие свидетели, в том числе один военнослужащий, подтвердили, что это был Boeing 787 авиакомпании Air France. Эндрю Уайли, пресс-секретарь ВВС, отрицая какое бы то ни было сокрытие информации, подтверждает, что база «Магуайр» полностью оцеплена и находится под охраной солдат из отделения 86-й пехотной бригады, доставленных на место в ночь с четверга 24 на пятницу 25 -е. Персоналу, не имеющему допуска, вход на базу запрещен. Два контрольно-пропускных пункта, а не семь, как в обычное время. Предназначенных для перемещения четырех тысяч солдат базы охраняются бронетранспортерами. Машины выезжают, а главное, въезжают по одной, образуя заторы на окрестных дорогах. По словам нашего источника, в аэропорту Кеннеди, получивший повреждения Boeing 787, вошел в национальное воздушное пространство, выставив неверный код рейса авиакомпании Air France Париж-Нью-Йорк. По приказу НОРАТ, самолет был немедленно перенаправлен на военную базу на восточном побережье. По словам гражданских служащих базы ВВС «Магуайр», пожелавших сохранить анонимность, более 200 пассажиров, а также летный состав, высадили из самолета и провели в большое здание, специально оборудованное для их содержания. С тех пор там отмечаются довольно существенные передвижения. Затем «Боинг» припарковали в другом ангаре, но перед этим маневром нам все-таки удалось сделать несколько снимков, доказывающих, что это действительно «Боинг-787-8». Доступ к части фотографий, выложенных в соцсетях, быстро был закрыт. Со своей стороны Франсуа Бертран, пресс-секретарь Air France, заявил от имени авиакомпании, что ни один из их самолетов не исчезал. Кроме того, французская авиакомпания предоставила список из 23 самолетов Boeing 787, которые она эксплуатирует на полудюжине направлений, в том числе тех, что задействованы КЛМ, и все они были локализованы. Следует отметить, что к настоящему моменту компания Boeing поставила 387 Boeing 787-8 по всему миру, а Air France — ее второй по величине европейский клиент. Фирма, осуществляющая плановое техобслуживание, также не получала сигналов о пропаже воздушного судна. Кроме того, ни один аэропорт восточного побережья не уведомлял о каких-либо инцидентах, связанных с коммерческими рейсами. Регистрационный номер на фюзеляже «Боинга-787» отчетливо видимый на нескольких снимках, соответствует, однако, данным самолета, традиционно выполняющего рейсы по маршруту Париж-Нью-Йорк. Авиакомпания подтверждает запрет на эксплуатацию одного из своих «Боингов-787» с тем же регистрационным номером. По соображениям безопасности, американские власти наложили в субботу утром запрет на его полеты, и в настоящий момент самолет стоит в «Кеннеди», где, по имеющимся сведениям, будет подвергнут тщательной проверке. «Боинг» получил повреждения во время турбулентности, вызванной «грозой десятилетия» в марте этого года. Сильнейшее атмосферное возмущение нанесло значительный ущерб многим воздушным судам и кораблям. Впрочем, какой именно самолет принудили к посадке на авиабазе «Магуайр» остается полнейшей загадкой. По-прежнему ли пассажиры, то есть более 200 человек, удерживаются в огромных ангарах на территории базы? Источники, близкие к военным властям, подтверждают эти сведения. Однако международные правила в области гражданской авиации разрешают содержание гражданских лиц под стражей без суда и следствия лишь в нескольких случаях, строго определенных государственным законодательством. В этот перечень входит терроризм, Но главное, экипаж и пассажиров могли посадить на карантин по медицинским показаниям. Напомним, что такая процедура запускается только по приказу президента и после получения консультативного заключения Центра по контролю и профилактике заболеваний. Кеннет Логан, директор Центра, заявил в ответ на наш запрос, что они не получали уведомления о какой бы то ни было эпидемии на территории страны. Также вызывает удивление тот факт, что ни на двухдневный арест самолета, ни на задержание его пассажиров не последовало ни малейшей реакции. Белый дом в лице своего директора по коммуникациям Дженни Уайт, недавно назначенный на этот пост, уверяет, что ни один американец или иностранный гражданин не удерживается на базе незаконно поскольку каждый третий, а то и второй пассажир на рейсах Air France из Парижа в Нью-Йорк француз, мы связались с посольством Франции, но опровергнув предположение, что французские граждане удерживаются на базе ВВС «Магуайр» против их воли, оно отказалось от комментариев. Аня Штейн, отдел расследований. Суббота, 26 июня 2021 года. 23 часа. База ВВС «Магуайр». Генерал Сильверия положил пульт на стол, но текст из «Нью-Йорк Таймс» так и висит на экране. Статья будет выложена в интернет через час, не спрашивайте меня, как это удалось АНБ, но они дали нам право первой ночи. Не прошло и двух дней. Вряд ли можно было надеяться, что огромный «Боинг» и 200 его пассажиров долго будут оставаться незамеченными. Слухи очень быстро распространяются в сети. «Там уже 500 упоминаний, и их число растет», — заметил Брайан Митник. «По согласованию с Air France мы уничтожили в системе бронирования оригинальные файлы пассажиров, летевших рейсом 10 марта, и заменили их фиктивным списком. Сейчас мы работаем с основными поисковиками авиабилетов, удаляем следы бронирования». Хотя информация о пассажирах этого рейса пока никуда не просочилась, уже появляются сведения об арестах, которые проводятся по всей стране. «Формально говоря», — возразил Сильверия, — «это не аресты, а меры, принимаемые в интересах национальной безопасности». «Кстати, куда забирают всех этих людей?» — спросил Эдриан. «ФБР и АНБ привозят их сюда в черных неприметных пикапах», — раздраженно буркнул генерал. «Это не самая блестящая идея ваших агентств, Джейми и Митник, извините, конечно». «Извините, конечно, и меня, генерал, но я тоже позволю себе одно замечание», – парировал агент АНБ. «Не самая блестящая была идея собрать этих людей в одном месте, в холле Эйч. Некоторые пассажиры узнали друг друга. Теперь они все в курсе, что летели одним рейсом Air France в марте». И чего только они не воображают. Вирус, присутствие среди них террориста. «ФБР прислала своих психологов, — сказала Джейми Пудловский, для участия в очных ставках. Надо их подготовить к встрече с двойниками». «Конечно», — вздохнул Сильверия. «Нельзя же расстрелять 243 человека из ангара». «А жаль, правда, Митник, но ничего не попишешь». Агент АНБ поморщился. CNN, CBS и Fox отправили сюда по небольшой бригаде журналистов со спутниковыми тарелками, сэндвичами и горячим кофе. Добавлю, что в вечерних новостях CBS Элейн Кихано пригласила под финал выпуска Равина и Пастор. Они сказали, что Белый дом созвал представителей религиозных общин для обсуждения природы души и что вскоре следует ожидать важного заявления. Спорим, это был либеральный равин, хмыкнула Джейми Подловский. Его хлебом не корми, дай мелькнуть на экране. Мало того, несмотря на наши требования абсолютной конфиденциальности, NBC сообщила сейчас не просто об исчезновении нескольких выдающихся ученых, но и о том, что некоторые из них находятся тут. У журналиста два врага ⁇ цензура и информация, ⁇ нравоучительно заметил Митник. И это только начало. «Это не начало, а конец», — отрезал Сильверия. «Надо побыстрее организовать очные ставки между пассажирами мартовского и июньского рейсов. Завтра, в воскресенье вечером, или, в крайнем случае, в понедельник утром, армия передаст всю эту братью ФБР. Для вас это не проблема, Джейми?» «О чем вы, генерал? Я не знаю ни одной проблемы, которая устояла бы против отсутствия решения».